13 июля 1941 года. Начало. Первая странность обнаружилась почти сразу. Гроза никуда не делась. Просто была она до странности необычная. Блиндаж ощутимо потряхивала. Вернее, не так. Казалось, что гроза ушла не как обычно в одну сторону, а расползлась на несколько направлений. Отдаленные раскаты слышали с разных сторон, хотя и здорово приглушенные. Мелькнул луч второго фонаря. Завозился и поднялся Виталик. Видно, тоже ведомый организмом. Ну да. Что естественно, то не безобразно. Надо выбираться. Сунулся к выходу, а из-под полога, что у нас палатка изображает, песок сыпется. Ничего себе, ураганщик! Мелькнула заполошная мыслишка. Хорошо ведомой хомяческой привычкой не оставлять без присмотра ничего из вещей, я лопату в блиндаж закинул. Откопались быстро. Наши с Виталькой организмы настойчиво просились наружу. Да и песка этого было чуть, хотя и пришлось его отгребать на себя. Отодвинув от входа часть вещей. В блиндаж ворвался свежий воздух. Запах какой-то странно знакомый. Горит что ли что-то? Только лесного пожара нам не хватало. Выбрался я первым. Светает, вернее, сереет еще. Куча песка, что мы вчера выкинули, откапывая блиндаж, явно меньше стала. Пару сосенок, что мы рядом положили, в траншею скинула. Запах. Да что же он мне напоминает? Что-то забыто знакомое. Сполохи еще в разных местах сбивают смысли. Нет, не проснулся еще. Выбрался на волю и сразу принялся изображать мощный поток. Уф, хорошо-то как. Странная гроза. Грохотала всю ночь и сейчас где-то долбит. И не слабо так. Молнии километров сорока в трех местах сверкает. И гром соответствующий. А здесь только маленький дождик, что ли, прошел? Как же она так проскочила? Возглас Виталика привлек мое внимание. Оглянувшись, я не поверил своим глазам. Карьера не было. Ну вот совсем не было, и все тут. Так же, как было, только наоборот. Любимое Виталькино выражение. Вместо карьера был лес вернее нормально подросший какой то перелесок полностью закрывавший бывшую проплешину а шизеть не встать верните карьер взад я к нему привык уже блин еще башни съехать не хватало для полного счастья и тут меня пробило я вспомнил запах так пахнет сгоревший тротил после взрыва самка собаки как же я мог это забыть эфиоп вашу мать виталик все еще не врубается а я полез в блиндаж за оружием. Мать их пуколки, если это то, о чем я думаю. Хватанул кобуру и помпу и полез обратно. Обычно невозмутимый белорус вид имел обалделый и от этого слегка придурковатый. Сунул без слов ему помпу, сам нацепив подмышечную кобуру. Коротко бросил к машине. К ухудшине ни машины, ни сосен малолеток, ни поляны не было и в помине. Лес такой же, как и на месте бывшего карьера. Чахлая проселочная дорога. И чуть дальше озеро, на котором Виталька ловил рыбу. Без слов вернулись к блиндажу. Нефиг отсвечивать. Он-то не исчез? Не, вроде все нормально. Падшая женщина. Нормально? В голове было совсем пусто. Что чувствовал Виталик, не знаю. А мне хотелось обратно. Мне хотелось домой в тёплый нутрок комфортабельного джипа и домой, в свой с любовью построенный особняк, к своим двум девчонкам, тщательно отобранным, из целого ряда претенденток. Мне совсем не хотелось на войну, мне одной хватило за гланды. Сел прямо на песок, привалился спиной к невысокой куче, откинул голову и закрыл глаза, как будто какой-то стержень вынули. Не хотелось ни говорить, ни думать, ни шевелиться. Сколько так прошло времени, не знаю. Но не думаю, что много. Потом появились мысли, но почему-то матерные. Я даже не представлял, что у меня такой словарный запас. Открыл глаза. Лес и блиндаж никуда не делись. Рассвело. Ушли серые тени. Вернулся отдаленный грохот. Появились краски. Запах гарри и тротила чуть притупился. Или скорее я стал к нему привыкать. Я много читал фантастики. Все эти попаданцы, что меняли ход войны, были ребята-хваткие и энциклопедически образованные. Они сразу попадали к высшему руководству страны и меняли ход истории. Я не хочу воевать. Я же навоевался по самое неболуся. Мое появление у наших закончится стенкой ближайшего коровника или, что вероятнее всего, пулей затылок от какого-нибудь замотанного войной особиста. Или меня запихнут в первую попавшуюся часть И заткнут этой частью внезапный, как водится, прорыв, где нас намотают на гусеницы очередной моторизированные колонны немцев. Если то, куда мы с Виталькой попали, вообще к немцам относится. Имел я все это в виду. Надо собрать мозги в кучу и вообще понять, в каком измерении мы находимся. А в первую очередь найти Витальку. Виталик обнаружился совсем рядом. Привалившись спиной к сосне, он смолил сигарету. И, судя по всему, далеко не первую. Подойдя к нему, я плюхнулся рядом. Особо говорить было не о чем. Явным лидером в нашей компании был я, но сегодня вообще надо было определить порядок действий. Предложил не суетиться, что в общем было логично. В первую очередь раскидать запасы, позавтракать и вскрыть двери блиндажа. Терзали меня смутные подозрения. Уж слишком капитально было это сооружение построено, И тщательно законсервировано. Осталось проверить догадку. Не торопясь, доживали вчерашний ужин. С посудой мы обычно не заморачиваемся. Витальк к себе крышку от котелка забирает, а я жую из котелка, пренебрегая посудой по извечной хластяцкой привычке, чтобы не мыть лишнего. Распределив вдоль стенок вещи, я предложил двери все же просто отодрать. Во-первых, чтобы не шуметь сверх меры, а во-вторых, сами двери могли бы и пригодиться. К тому же они были просто прихвачены шестью гвоздями к косяку, как оказалось, при более пристальном рассмотрении. Немного повозившись, Виталик все же смог открыть дверь. Да, все как я и предполагал. Неслабая такая по размерам комната была уставлена в основном крепко заколоченными ящиками. Раскурочивать все ящики смысла не было. Я и так прекрасно знал, что в них находится. Поэтому предложил Виталику заняться второй дверью. Через непродолжительное время вторая дверь сдалась. Мешки, ящики, ведерные стеклянные бутыли, несколько керосиновых ламп, канистры это был небольшой склад на случай войны. Я читал о таких складах. В этих местах проходила старая граница и была линия уров, укрепленных районов. Мы как раз были недалеко от них. Справа от нас был Сибирский ур, слева и впереди Полоцкий а позади нас и чуть левее располагался городишко Невель. Вот как раз из этих трех мест крохот-то и доносился. Мы были почти посередине. Это если стоять условной спиной к Великим Лукам, а лицом к Рассонам. Вчера я пытался найти дорогу на эти самые Рассоны. Это такой небольшой, но очень опрятный городок Витебской области, где у Виталика жили родственники. Обычно, не заморачиваясь, мы проезжали через Невель, и дальше по очень приличной трассе прямо до Витебска. Вторая трасса проходила через Себеж и упиралась в Верхний Двинск. Я, если честно, проезжал там всего один раз, проездом в Миоры, где у меня жила знакомая девчонка. Дорога мне не понравилась. Мало того, что с нашей стороны в районе того же Себежа она была до нельзя раздолбана, так еще и после Себежа начиналась самая настоящая брусчатая дорога. Вот прямо так асфальт неожиданно закончился, и начиналась брусчатка, изредка стыдливо прикрытая проплешинами асфальта. Такая же брусчатка есть в Москве, прямо напротив зоопарка. Но там она метров 250, а здесь километров 20 до самой границы. Абсолютно пустой. Ни наших погранцов, ни белорусских я там не увидел. Нет, в Белке с дорогами все путем. Это у нас, чем дальше от центра, тем задница дикообраза больше и отчетливей. А в Белке даже на самой второстепенной дороге выбоину на плотне хрен отыщешь. Даже в этих сра... странных миорах, практически в белорусском анусе мира, и то с дорогами все пучком. Там, где не пучком, говорят «Батька имеет дорожников и днем и ночью во все мыслимые и немыслимые места и в самых замысловатых позах». Получается так, что сейчас мы вдали от цивилизации, среди озер, болот и леса, если верить вчерашней карте, оставшейся в машине вместе с навигатором. Вот этот проселок должен был вывести нас прямо на дорогу, которая соединяла Рассоны с Невелем. Оставалось нам проехать до нее всего ничего, может километров семь, правда дорога эта заканчивалась в лесу. Но я вчера надеялся на удачу и на своего сильно переделанного американского монстра. Привлекал меня этот район в первую очередь тем, что здесь было просто немереное количество озер, и мы с Виталиком периодически выбирались сюда. Пока он квасил со старшим братом и многочисленными друзьями детства, я болтался по окрестностям, снимая местных девчонок, или рыбача на мелких озерах и речках, ибо к алкоголю был абсолютно равнодушен. К тому же после контузии у меня по пьяни наглухо переклинивает башню. И это мое состояние элементарно небезопасно для окружающих. Заслав Виталика разбирать продукты, я выбрался на улицу. Я даже теоретически не представлял, кто и где сейчас воюет. Нет, кое-что из истории у меня сохранилось. Но это была та история. Она была далека, как пустыня Сахара, как северный ледовитый океан, как грибучие Соединенные Штаты. У меня не было никакого желания лезть в эту мясорубку. Сегодня 13 июля. С трех сторон на всех твердых дорогах идут, судя по звукам, сильнейшие бои. Высунуться туда – это однозначно накрыться медным тазом. Сейчас мы фактически на переднем крае, разделенном лесами, болотами и озерами. Надо ждать, пока передний край не оттянется дальше на восток. У нас сейчас две основные опасности. Наступающие немецкие войска, которые ломятся по основным дорогам, И, соответственно, отступающие разрозненные части наших, которые пробираются проселками и лесами. То, что это однозначно не мое время, я был уверен на все сто, да куда там, на тысячу процентов. Только что над головой с запада на Невель пролетели самолеты с характерными крестами. В общем, надо землянку маскировать. А то и песок раскидан, и деревца поваленные. С проселка нас, конечно, не видно, но мало ли кого в лес занесет. Ну и пулемет надо искать, пора уже. Вернулся в землянку. Виталик особенно не утруждался. Так, глянул на бесконечные мешки и коробки, достал пару банок тушника и открыл одну ножом, дегустировал находку. Вторую открывать смысла не было, и одной хватило бы за глаза, тем более, что мы недавно поели. Так что озадачил я его новой идеей. Пора было вскрывать ящики. Склад меня не разочаровал. Помимо неизбежных трех в ящиках были два десятка ДП, три десятка ППД и 4 десятка СВТ, что само по себе означало весьма любопытную штуку. Я как-то читал о таких складах. Так вот, два десятка ДП это 20 ручных пулеметов Дегтярева. В общем, ничего необычного. Здоровенная дура на сошках и с блином сверху на 47 патронов. Где-то я читал! что это один из лучших ручных пулеметов этого времени. Три десятка ППД – пистолеты пулемета Дегтярева с диском снизу, а в просторечии автоматы на 70 с лишним патронов. Тоже вроде ничего необычного, если не знать некоторых особенностей. И, наконец, четыре десятка СВТ – самозарядные винтовки Токарева. Вот здесь-то и была засада. Дело в том, что ППД были выпущены в 1938 году. А СВТ массово пошли в войска в 39-м или в 40 не помню уже точно. Что само по себе означало, что этот склад к укрепрайонам никакого отношения не имеет, так как склады укрепрайонов закладывались много раньше, тогда, когда эти укрепрайоны строились, и нового оружия в них быть просто не могло. Что опять-таки означает, что у этого склада есть хозяин, и хозяин этот НКВД приплыли. Почему НКВД? А с чего бы это армейцам закладывать склад оружия и снаряжения рядом со старой границей, если у них есть свои склады на новой границе? Так что все просчитывается по составу оружия. Автоматы были в основном у командиров и диверсионных групп. И СВТ. Винтовка непростая. Пехотный Ваня от нее отмахивался как черт от Ладана. Вооружены ею были только самые продвинутые бойцы. Моряки-пограничники и НКВДшники. В войсках эти винтовки только начинали появляться. И только у бойцов хоть с каким-то образованием, то есть у разведчиков и сержантов. Эта неплохая для своего времени винтовка требовала бережного к ней отношения и частой чистки. Финны после финской войны, а позднее и немцы, ее любили и активно использовали. Дело в том, что автоматические винтовки в то время массово выпускали только наша страна и пиндосы, американцы в смысле, и больше никто в мире. В общем, чем больше я в ящиках, тем больше настроение мое ухудшалось. Были здесь и наганы, сколько, не знаю, считать не стал. Отложил только пять штук и отдал Витальке вместе с патронами. Наконец нашел то, что искал. Гранаты. По себе помню, гранат мало не бывает. Так что ящик отмел сразу. Пока все. Надо очищать оружие от смазки и маскироваться. Все остальное потом. Себе я взял СВТ и два нагана. Не потому, что не люблю автоматы. Я такие автоматы не люблю. К тому же я почти снайпер. Из 10 патронов СВТ я однозначно 9 положу в цель. Причем в любых условиях и из любого положения. Это к бабке не ходи. Проверено на СВД. Впрочем, один ДП тоже начал готовить к бою и два ППД. А вот с гранатами я сначала пролетел. Нет, гранаты-то были. Но я этими пользоваться не умел. Это были РГД 33 -го года. РГД 33 – это ручная граната Дьяконова. Граната хорошая. Но очень уж специфическая. И запал у нее непривычно взводится. И взрывается она через... Эж... Оригинально очень, и хранится она в разобранном виде. Отдельно корпус, рукоятка и детонатор. Причем, если гранату собрать, то разобрать ее уже нельзя. А еще у нее как-то запал по-особенному взводится. Хрен я сейчас разберусь. Да и если честно, желания нет ковыряться. Мне бы что попроще и привычнее. Нет, на безбабье и с рыбой будешь общаться как с дамой. Но я надеюсь, что это у нас не сегодня. Эвки нашел почти сразу. Они по 20 штук в ящике. Тоже зацепил ящик. Мне они привычнее, да и распихивать удобнее. Прикольная граната. Как придумали французы в начале 20 века, так уже больше ста лет во всем мире и используются. Хоть какая-то польза от лягушатников. Гранаты, шампанское да коньяк. Это все, что они умудрились придумать за все время своего существования. Сначала по-быстрому почистил СВТ и пару наганов, а то как голый. Потом принялся за гранаты. Нет, помпа есть, но в ней только 4 патрона, а про травматы я даже не говорю. Виталик пока развлекался с ППД. Тоже увлекательный конструктор. Его пока зарядишь, 7 потов сойдет. Но только не у Виталика. Я вообще ему поражаюсь. В Виталькиных руках работает любая техника. Надо будет потом его РГД-33 озадачить. В общем, осваивали потихоньку. Такое оружие я в руках не держал. Читал только про него. И в музеях видел. Но его более поздние аналоги даже длительное время использовал. Поэтому для меня Светка – СВД. Что Светка – СВТ. Та же Светка, только старше возрастом Или младше. Смотря с какой стороны на это посмотреть. Ну, вроде справились. Набили магазины и диски, зарядили шесть наганов, взвинтили запалы на десять гранат, потом, прихватив оба автомата, полезли наверх. Маскировку блиндажа описывать в общем нечего. Засыпали траншею, оставив узкий лаз, размели ветками песок, доводкнули да обратно деревца. За всеми хлопотами перевалило далеко за полдень. Теперь имело смысл поискать на складе ништяки. Если это действительно склад НКВД, Значит, в нем нет только жареного мороженого. Надо копать. Нужны котелок и крупы, свечи, мыло, спички, сахар, соль, медикаменты. То, что они есть, я не сомневался. Только где? Надо найти форму и посмотреть, какая она. Глянуть, есть ли зимняя одежда и сколько, и главное, мне нужна карта. По всему этому разнообразию я смогу подсчитать, на какую группу рассчитывался этот склад. Но все равно мне нужна карта, и еще мне нужна была разгрузка. Но это потом, сварганем из чего-нибудь. И с той же формы запасной, если время будет. На склад был запущен Виталик с конкретным заданием. То, что Виталик найдет все необходимое, я не сомневался. А вдвоем там только задницами толкаться и фонари зря жечь. Загрузил я Виталика с одной целью. Надо было его занять конкретным делом так как я вообще не мог представить, до чего додумается этот немного флегматичный белорус, потерявший в нашем времени полтора десятка только близких родственников. Это у меня, кроме двух девчонок и десятка приятелей, никого нет. А родственные связи белорусов выковываются годами. Я неоднократно с этим сталкивался. Мне иногда казалось, что Виталику чисто физически необходимо побывать дома. При том, что с бывшей женой он развелся 10 лет назад а ребенок у него был приемный. Иногда мой помощник просто срывался и звонил мне ночью из автобуса откуда-нибудь из Смоленской области или уже из Витебска, просто ставя меня перед фактом. Я еду домой. Нет, на самой работе это никак не сказывалось. Приехать он мог уже на следующий день и сразу на объект. Да и вообще, в основном это было в окнах между работой. Сначала он вот так уезжал в одно лицо, а затем с ним начал ездить я. Выбираясь на пару-тройку и больше дней, и на рыбалку, и, если честно сказать, по бабам. Потому что такого количества реально красивых девчонок больше, наверное, не было нигде. Я, по крайней мере, за всю свою кобелиную жизнь не встречал. А еще мне надо было решить, что мне делать. Повторю, что мне делать? Прихватив автомат, я выбрался на улицу. Нет, я не собирался гулять по лесу. Мы в прифронтовой полосе. Несколько лет не самой моей мирной жизни приучили меня даже не к осторожности, а к звериному чувству опасности. И с сегодняшнего утра мой переключатель встал в положение война. Так что я просто прилег у входа и стал неспешно обозревать окрестности: Я не хотел воевать. Вот не хотел, и все тут вариантов, собственно, было немного. Можно затихариться в глухой деревне и вести сторожскую жизнь примака у красивой молотки или в доушке, пока охреневшие от безнаказанности местные полицаи не сдадут меня в гестапо за бутылку самогона. Можно сидеть как хомяк на этом складе, проедая запасы вшивее и зверее от одиночества. А можно попробовать прорваться куда-нибудь за границу. Мне вот Бразилия очень нравится, или Куба. Вот только одна беда – нет, не война. Она через пару недель откатится на восток, а именно то, что сейчас воюет, ровно полмира. Без языка, документов, транспорта, связей, денег, знаний обстановки и местности. Ну, дальше можно не продолжать. Возможны варианты от концлагеря до безымянной могилы в лесу. Это в лучшем случае. Нет. В принципе, я пройду и Виталика с собой протащу. Но притащу я его на ту же войну. Только будет эта война где-нибудь во Франции, Греции или Югославии, или в той же Африке. Так что мне было о чем подумать. Это еще нам повезло, что занесло нас в глухой лес, окруженный болотами и озерами, вдалеке от населенных пунктов и основных трасс, по которым стальным катком катятся немецкие танковые дивизии. Была еще одна вещь, о которой имела смело крепко подумать, вернее, как можно скорее решить эту проблему – наши вещи. Я не знаю, что будет, если к немцам попадет, к примеру, наша бензопила. Кстати говоря, Хускварна. Или моя помпа. На минуточку. Мосберг. Или все три моих травмата. Или простейшие кенвудовские рации. Или наши сотовые телефоны. Или китайские налобные фонари. А состав пластика, из которого они сделаны. А элементы питания. Одни светодиодные лампы, чего стоит дальше продолжать. Я не знаю, насколько уменьшится время лечения раненых и возвращенных в строй, если к ним попадут лекарства из моей аптечки. Здесь не знают, что такое одноразовый шприц и антибиотики. И это только мое решение и моя ответственность. Чем больше я обо всем этом думал, тем меньше мне нравилась ситуация в целом. Я не хочу воевать. Очень. До зубовного скрежета и до ледяного ужаса в печенке. Просто я знаю, как выглядят оторванные у молоденького мальчишки ноги. Слышал, как кричит раненый, просящий промедол. Видел лицо хирурга, вышедшего из операционной и устало привалившегося к стене. Мы с моей группой собирали молоденьких ребят, раздолбанных взрывами в мелкие обгорелые куски. Я очень многое в своей жизни видел. И очень не хочу воевать. Теперь еще и здесь а придется. Нет, это не показной героизм. И ничем героическим здесь не пахнет. Это отчаяние, загнанный в угол крысы. Я очень четко это осознаю, и мне от этого не легче. Пробило меня нехило. То, что я воевать буду, это мной не обсуждалось. Только воевать буду по-своему, так, как умею. Мне в прошлый раз хватило идиотских приказов разжиревших генералов и подмахивающих им штабных полковников. Воевать-то я буду, но недолго и здорово по-своему. Виталик задание перевыполнил. У меня не было сомнений, что он все найдет. Практичный белорус всегда перед любой работой включал голову, и сейчас он нашел список склада. Или ведомость, или хрен знает, как называется то, что он нашел. Но теперь он точно знал, что, где и сколько этого лежит в блиндаже. Мать вашу! Я и не думал, что у нас так всего много. Одних винтовок Мосина у меня было 400 штук. Читая список, я медленно выпадал в осадок. Вот это попал так попал. Теперь я понимаю немцев. На том, что они захапали за первые месяцы войны, Можно было жить припеваючи лет десять, если не больше. А еще меня начали терзать смутные подозрения. Это был небольшой склад партизанского или разведывательно-диверсионного отряда, ибо здесь была рация и взрывчатка и форма. Ну, конечно же! Кто бы сомневался? НКВД! Были здесь и подробные карты, и много. Целая пачка, упакованная в плотную бумагу и перевязанная шпагатом. Только помочь они мне пока не могли. Очень забавные и ценные карты. Целых шесть комплектов. Эстония, Латвия, Литва, Западная Белоруссия, часть Польши. Не было только района расположения блиндажа. А по месту я помню только несколько деревень в округе. И дорогу в сторону Великих Луг. Впрочем, теперь меня не пугало появление представителей всесильного НКВД. Просто этот блиндаж мы с Виталиком нашли в 21 веке. Если хорошенько поискать в этом лесу, я думаю, можно найти строителей этого блиндажа где-то здесь недалеко, во враге, на двухметровой глубине. Вот такая вот лирика. А раз этот блиндаж дожил до нашего времени, значит, где-то в документах этот блиндаж завис в воздухе или люди, знающие о нем, кормят собою червей. Можно, конечно, предположить, что кто-то из высокого начальства оставил этот блиндаж как долговременную закладку, и со временем здесь появятся посетители. Но нам это вообще ничего не дает. Появится и появится. Нам от этого ни горячо, ни холодно. Не ожидать же. Присев у входа, я принялся озадачивать Виталика. Разложив в пасьян с ситуации, я немного притормозил с выводами, так как надо было дать ему время подумать. В общем, ничего нового он не надумал придавлены реальностью жизни. Так что перешел к выводам и предложениям. Вначале я думал выкопить еще один схром, в который имело смысл сложить все наши вещи. Но почти сразу отмел это предположение. Нет, выкопать яму и свалить все туда не проблема. Вот только через пяток месяцев все это придет в сильную негодность, за исключением, наверное, одноразовых шприцов. Так что выход, собственно, был только один. Надо вытряхивать оружие из ящиков, вскрывать полы и делать схрон в схроне. Ну, а пока повседневные мелочи. Еда, вода, туалет. Это только кажется, что просто выкопать яму. А грунт куда девать? Нужны мешки. Они есть на складе. Но их же найти надо. Или вытряхнуть что-то ненужное. А мне все нужно. Я как хомяк в амбаре. Мне все нужно и всего жалко. У меня план вырисовывается. Мне нужен отряд. Мне его кормить, одевать и вооружать, и на смерть посылать, потому что без потерь войны не бывает. А еще мне нужен немец, а лучше всего говорящий по-русски, живой, не обязательно здоровый, еще лучше одноногий. Впрочем, ногу я ему прострелю или сломаю сам, как только он у меня появится. Я не садист, просто мне надо, чтобы я ему был нужнее, чем он мне. И мне нужно выжить в первой неделе и убивать немцев. Я лучше всех в округе знаю, как это делать. Просто можно вспомнить, что здесь будет через год. Да что там через год? Уже через пару месяцев. Тот же концлагерь Саласпилс недалеко от Риги, в котором я как-то был по молодости лет. Концентрационный лагерь. Детский лагерь смерти, если кто еще не понял. Так что у меня много дел. Следующие четыре дня прошли на земляных работах. Работали мы как негры на плантациях отрываясь только на еду, сон и отправление естественных надобностей, на которые ходили вдвоем, как на боевую операцию. Я не перестраховщик, но получить из кустов очередь из автомата, сидя в позе орла, можно в любом времени. А здесь, при определенном везении, еще и штык в спину. То, что окруженцы примут меня за немца, я ни разу не сомневался. В нашем случае лучше перебдеть, чем по дурости нарваться. Окруженцев, кстати, мы видели всего два раза. Первый, когда ходили под вечер за водой. Случайно, краем глаза, отметив помелькнувшие на повороте проселка, тени. Оставив Виталика в кустах у воды, я неслышно скользнул за ними. Тени материализовались в двоих крепких пехотинцев, один из которых был с немецким автоматом, а второй с мосинским карабином. Были они дозором небольшой разрозненной группы из девяти человек и шли в сторону деревни. Выделялась среди них только пара летчиков. Остальные были пехотинцами. Привлекать их внимание я не стал. Мне они были не нужны. Группа была неорганизованная и просто пыталась пробраться к своим. Второй, услышав негромкие голоса у озер и подтянувшись поближе, обнаружил небольшую в три десятка голов организованную часть, видимо, недавно вылезших из очередного болота пехотинцев. Командовал ими раненый в голову и правую руку старший лейтенант. Навязываться я им не стал, отметив только то, что располагаются они на ночевку, и среди них есть какой-то местный сусанин, знающий окрестности как свои пять пальцев. Поэтому, не привлекая внимания, по-тихому оттянулся к блиндажу».